Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем нашла себе щелку на берегу моря-океана. Комучик остывший лавы меж скал и пронзила его корешком живая травинка на планете. Все еще с высот сорящий пеплом, охваченный огнем и дымом на грозно опаленных вершинах. Еще много, много лет и зим минуло, покуда вырастила травинка в пазушке стебелька махонькое зернышко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 Много раз пройдет по кругу своему земля, много раз повернется боком к живительному солнцу, покуда существо под названием человек, размножаясь и расстеляясь по земле в поисках хлеба насущного, наткнется на тот колосок, выделит его из многочисленных уже трав и растений, разотрет клыками и почувствует в малом зернышке такое могущество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 И да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума. И Осиповское поле воскреснет. Сеятель, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и проклянет тех, кто хотел приручить его с помощью оружия дословесного блуда отнимать хлеб у ближнего, брата своего».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 Сплошь они были в бугорках, и если бы не белехонькой нежностью исходящий снег, поле было бы похоже на сухое болото, покрытое снежными кочками, но вместо кочек под снегом таились копны скошенного хлеба. Примершие к земле с исподу, слежавшиеся, они трудно давались вилам, и пока подъехало начальство в поле,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 шлепая еще сырым к железу прилипающим ремнем, важно называемым трансмиссией. Костя Уваров прибавил газу, маховик закружился резвее, громоздкая машина закачалась утицей, окуталась осенней пахотной пылью и мекиной, легкая хлебная ось запорхала над комбайном, откуда-то из недр его, из самой утробы,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 Переведя машину на медленный ход, чтобы не рвались мёрзлые ремни трансмиссии, они спустились на землю, — сказали иван Ивановичу. «С тебя пол-литра, товарищ начальник!» «Будет, будет!» — радостно откликнулся директор. «И пол-литра, и закуска! Как же безразгонно это дел начинать!» Понимали даже те, кто вином не баловался. Механики должны требовать то, что другим заказано. А то они и механики.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 Подрёмывая на ходу, Восконян не видел, как, взявшись за животы, хохочут ребята, девчата, Иван Иванович, Валерия Мефодьевна, а командир войска устыжённых мурится. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Восконян с быками. «Его окликнули! Далеко ли? Уж не на врагаль походом двинулся!» «Вот именно!»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 С криками свалили его в снег, гасили загоревшиеся полы шинели рукавами. Даже шлем со звездою вояку умудрился подпалить. Хорошо нашлись валенки по нему. Коля Рындину валенок по размеру не сыскалось. Выдали вояки из клубного уголка обороны противоэпритные макроступы. Привычный кожаным ичигом Коля Рындин надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток,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 Девчонки взвизгивали ойколи, но с этих же пор и выделили воина, прониклись к нему с войскими чувствами. К вечеру Коля Рындин с Лёшкой Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглохшим снегом захоронённом сельце прошиха честно заработали они себе обед и полную аптечную бутыль самогонки. Лёшка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвёз бобёнкам солом из поля и дровишек из лес.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 Захах Алёхе-Булдакове, того вместе с начальником Хана Яшкиным отправили в Новосибирский госпиталь. Яшкина лечится взаправду, но Алёху придуриваться. За столом парни ещё раз переспросили название села Прошиха. И затихнув себе, поинтересовались, не отсюда ли родом братья Снегирёвы. Им ответили, что в Прошихе Снегирёвых половин селения — Что касаемо братьев Снегирёвых, близнецов, то семья эта разом вся загинула. Изба, Леокадия и Савишны была заколочена. Нынче же её расколотили, заселили туда эвакуированных. ребят тяжело затихли, пряча виноватых глаза. Поели и после обеда уже в лесу спросили у дедка их провожавшего. «А куда же саму Снегирёв-то?» «А увезли, на подводе» что то сынки её натворили. Покатилась беда, открывая ворота. Уж после отбывания хозяйки похоронка на хозяину пришла. Сама-то Леокадия Савишна, слышно, в тюрьме умом тронулась. Вроде бы по волосу и голосу старенький, но ещё крепенький и ловко управляющийся с подводой житель деревни Прошихи, назначенный бабами в помощь солдатикам сообщив все эти новости для многих в селе уже сделавшихся привычными раскурил трубку надев рукавицы и хлопая в ожжами по бокам лошаденки горестно вздохнул вот так вот была российская христианская семья отвег трудовая и не стала ее без дыму сгорела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 Картошек напекли, мёрзлой рябиной полакомились. Продолжая наставление, на то дед, чтоб малых наставлять, да не на кого, видать, знания было обратить, заключил. В печи жарче берёзы нету дров. На черенок, на шест, начеп для зыбки руби молодую ёлку. Гибкая лисина и вечная». Желательно на всякое изделие, на избу, на баню, ребята, всякое дерево валить в декабре, куды в дереве сок замерет, вся силу в ем для борьбы с морозом соберется под корой. На обратном пути, когда топтали дорогу, прямо из-под ног, взрываясь белыми ворохами снега, вылетали косачи. Затрещит, захлопает с птица в одном месте, застреляла вокруг которые птицы мчатся дуром сквозь лес, некоторые щелкают о мерзлые ветки крыльями, которые тут же и усядутся на березы, головой дергают оконтуженно, таращатся на людей. Эк, обсеяли лес-то, эк, выставились, равно ведают, что охотников нету. А вы чё, ребятишка, приуныль-то, чё носы повесили? Да так. Тихим миром веяло от леса. От работы в лесу, от дедовых поучений на жизнь, на знание жизни. А в сердце томливо, вино и сердце угнетено. Видно, на все оставшиеся дни та вина за убиенных братьев Снегирёвых, мать и отца, за всех невинно погубленных людей. Кули и Лёшки, раз они черенки привезли, велен было и насаживать их на вилы и лопаты». Провозились до глухого вечера, тут же сноровка была за Коли Рындином, ловко он орудовал топором, рубанком, но и Лёшка лишним в деле не был, тоже в свои годы кое-какую работу испытывал. И связчик одобрителен к нему был, слова рассказывал про деревню Верхний Кужебар, про бабушку Секлетинью и вообще про всё, что было ему памятно и, казалось, достойно воспоминаний. Поздним вечером ввалились в барачную комнату, где Восконян читал книгу, всё продолжая байкать с на маму характером вовсе не похожего ребёнка в качалке. Хозяйка квартиры, повариха Анька, побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом. Кулю Рындина Аньку смотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался забывать котёл. Они хорошо повечеровали,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 потом со мной к старикам Завьяловым потопаешь. Мы там с Хохлаковым квартируем, изба тёплая, старики мировые, а тут, как мой отчим говорит, альянс». Алёшка развёл руками, усмехаясь. Коля смутился, опустил голову, чего-то пробовал бубнить оправдательное. Анька, видя такое состояние бойца, готовая перейти в раскаяние, прикрикнула. «Лан-ланте, альянс! У нас в Осипове отдел по-другому называется!»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 Не открывая глаз, раскачиваясь, Влад люльки непривычно злой громко произнёс восконян. И внезапно в пустоту, во мрак, изрёк страшное. «Смоют ли когда-нибудь дочисто слёзы всего человечества кровь со всего человечества? Вот что узнать мне хочется». Парни испуганно открыли рты. Анька, видя, что весь план её нарушается, встряхнулась первая. Ой, ребятушки, уже поздно, скоро Гринька проснётся, спокойной вам ночи. бежить бежить я смогонку спрячу. Коля Рындин, арабев от возникшей ситуации, начал искать рукавицы. Так, ребята, это, стало быть, утрясь на работу. Я разбужу, решительно снимая с Коли шапку, заявил верный связчик его Лёшка Шестаков. Всё же таки неловко как-то, вытащившись в коридор, оглядывался Коля Рындин. Ведь как непривычно напряглась хозяйка. — Я тебе помнить говорил, что неловко, — посуровил Лёшка. «Говорил — Говорил? Коля Рындин напрягся памятью. — Ковды. — Ковды, ковды. Когда бабушка твоя, Секлетинья, в невестах ходила, завтра напомню, чё да ковды. И, круто повернув Коля Рындина, Лёшка поддал ему коленкой взад, провожая по направлению Анькиной комнаты.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 Громко на всё село хохотало, но главное достижение было в том, что качество блюд улучшилось, кормёжка доведена была до такой калории, что даже самые застенчивые парни на девок начали поглядывать тенденциозно. — Спасибо тебе, Коля, дорогой парадел! Вставая из-за столов, накрытых чистыми клеёнками, кланялись Коля Рындину сыт порыгивающие работники. «Да, нет, — Да мне что? — недоумевал Коля Рындин. Но, разгадав тонкий намёк, самодовольно реготнул. «Уф, луаны!» На работе мало-помалу всё определилось и выстроилось. Парни выковыривали копёшки из-под снега, свозили их к комбайну, машина, захлёбываясь всем железом, почти замолкая от смёрзшихся хлебных пластов, или бодро попукивая, пускала синие кольца дыма, Пожирала на вильнике сухого из середины копны валимого, осыпавшегося хлеба, неутомимо бросала и бросала мятую на морозе крошащуюся солому за спину себе, под ноги от грибальщиков с вилами. Шустрые служивые волокли солому на вилах и в бремени к огню, и почти всю сжигали, грея себя и девчонок, сплошь почти что распределившихся на работе по зову сердца.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 Подкормившись на совхозном и анькином харче, жуя горячую пшеницу, Коль Рындин, притопывая, орал частушки. «Все татары, все татары, а я русский человек! Всем по паре, всем по паре, а мне парчки-то нет!» Коль Рындин прокатывался на счет Восконяна, который так и не обзавелся дамой сердца, так и маялся с двумя валами,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 «Насыпьте ему в штаны холодного зерна!» «Да что вы, девочки милые!» Взмолился Восконян, без того весь околевший, Мёрзлые сопли на рукавицу размазавший, Выгребая через шеринг пшеницу и штанов. Петька Мусиков матерился, кусался, Отбиваясь от неистовых сибирячек. И груньи от него и от Восконяна отступились. Неперспективные. Лёшкиш доставалось. Он едва справлялся с двумя матерящимися халдами, как называли бабёнки-вдовы, доставляя Лёшку им самим насыпать пшеницы под к трусов. Что он в конце концов и сделал. Виск поднялся, беготня по риге, бабы поддавали жару, кричали поощрительное. Весело сделалось, даже Восконян сморщил рот в улыбке. На этот трудовой шум явилась Валерия Мефодьевна. «Весело тут у вас», — сказала и увела с собой одну бабёнку. «Вот, доигрался», — сверкая глазищами, укорили Лёшку девки-предательницы. Тем временем в поле нарастал трудовой напор. 10 копён на брата!» — определил упрек командир. «И как сделаете норму? Хоть до обеда, хоть до ночи прокопайтесь, так и домой в тепло». Никакой ещё хитрой тактики в молодых беспечных головах не велось. Навальца дружно пошёл-пошёл молотить, чтоб побыстрее домой, под крышу, затем в клуб. Девки тоже ударно трудятся, пластаются, сгребая снег скопён, также в клуб поскорее охота. Коль Рындин обходился без волокуш, наворочает на свои вилищи две копны, три не выдерживали навильники, взвалит на загривок и, двигаясь под этим возом к комбайну, орёт что-то героическое.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 «Это не служба, а службишка, служба будет впереди», — молвил войску. «Э, орлы, пользуйтесь моей хозяйственной безграмотностью, шаляй-валяй норму делаете!» Да и добавил сперва по две, потом по пять копён на брата. Норму осиливали уже тяжелее. Вечером возвращались домой без песен, длинно растянувшись по сумрачной пустынной дороге.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 И я пошла. И раскатом во двор. Из-за ворот раздавался приглушённый смех. Стукала дверь в синках, скрежетал в петлях железный засов, затем отодвигалась занавеска на окне. Сквозь мутное стекло Лёшки видно. Машут ему во след. Если б виднее было, так кавалер разглядел бы, ему ещё и язык показывают. Толстющий бабий. У одной юной труженицы по имени Дора в Осипове жила тетка, и брошенные на прорыв с центральной усадьбы девки у нее и квартировали. Тетка не держала квартиранток строго. Она и сама в молодости удалось считалось. Повольничала, набегалась с парнями в досталь. Потому и понимание жизни имела, потребности молодого сердца ведала. Чё, парни, науки морозите? Созовите домой, да ни одного, от двух, чтоб по-человечески было. Может, с Бог послал вам первых и последних кавалеров? Всё, пускай сами с собой танцуют и сами себя провожают. Зачем мне дрыгаться на холоду? Негодовал Лёшка Шестаков. Нашли громотвод. Отступили морозы. Пригрело не пригрело, но метели тут как тут из-за дальних перелесков на рысях вынеслись.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 боить вам и крёстными, как-то, а именем тёлочку нареките. Дед Завьялов тут как тут с пол-литровкой, законной, по случаю благополучного исхода в хозяйстве, хозяйкой выданной. Дело-то ответственное, как его без градуса обмозгуешь. И приговорка у хозяина к разу и к месту готова. За богом молитва, за царём службы не пропадёт. Имя тёлки придумал Восконян. «Да такое, что уж красивее и выдумать невозможно. Снежана». Впрочем, хозяин с хозяйкой им-то распрекрасное тут же переначали в Снежицу, потому как во дворе мело порошило, снегом в окно бросало, сугробно на дворе на мело, да и привычнее крестьянскому языку и двору эдкое подлаженное коровье прозвище и имя. Несмотря на метели ветер, к Завьяловым, черпая катанками снег, следовали и следовали из клуба посыльные. Нужен был Григорий Хохлак, без него останавливалась культурная жизнь. Пельт, правда, на басах Мануилова, которая за два года учебы в областном культпросветучилище успел заиметь двух мужиков, сделал от них два аборта, но больше никакой другой культуре и искусству не научилась. «Неча, неча!» Махали на посыльных руками Завьяловой. «Пущай хоть раз, ребят, выспятся! Вон уж посунулись отработанной ветру, да от ваших танцев-шманцев!» Было явление двух юных вельщиц. Лёшка на них ноль внимания. «Надо хохлака зовить хохлака! Вожжаться же с ними попсту дураков поищить в другом месте!» «Ладно уж, жалко уж!» — заныли от порога девчонки. «А ещё солдаты, народ-защитники!»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 Вызнав про компанию и про чай, сердитая от того, что ее не позвали Мануйлова, самый главнейший предмет местного искусства баян унесла домой и заперла в ящик. Ходили посыльные на квартиру главной начальницы, валерии Мефодиевна, жаловались на руководителя культуры. «Она, эта министерша, бездельница эта, добьется у меня!» Взвилась начальница и вопросительно поглядела на еще более высокую власть. Щусь решительно, как командир орудия перед выстрелом махнул рукой. «Ломайте замок на сундуку! Гуляйте! Но не до утра! Метель утихнет, наверстывать будем упущены!» «Бодем, бодем!» — сулились военные весело и стремглав бросились на штурм сундука мануиловой Но Дора и Шура до штурма дел не допустили. Они под ручку привели в дом зав клубом и баян, завёрнутый, в половичок принесли, на колени его Гришке-Хохлаку поставили со словами. «Вот, владей, всё». Хоть и набилось народу к тётке Марии полный дом, Шура и Дора стойко держались своих. Шура танцевала и сидела только с Лёшкой. Дора, не зная, с какого боку подступиться к музыканту, подносила выпти закусить. На коротке обнадеживающий мяло грудь а его плечо, ласково теребя за ухо, поскольку волосы на голове воина еще не отросли. Хохлак так играл, как никогда в жизни еще не играл. Дорина тетка и хозяйка избы Мария до глубины души, пронзенная страстной и зовущей музыкой, напелась, наревелась, но, понимая ситуацию, вовремя удалилась ночевать к куме, чтобы не стеснять собою молодежь.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 и тянула его на довольно пышную, совсем не по-квартирански заправленную кровать, уверяя, что никто не зайдёт, что Дора, подруга верная, всё соображает, всё как надо сделает. Задушенный поцелуями Лёшка спрашивал, что ж ты так-то, зачем же зан с человека водить, да ещё и насмехаться, а как же, сразу и в дамки, пусть и война, пусть и томление, но над же честь девчоночью блюсти.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 Погладил её по раскосмаченным волосам, она выловила его руку во тьме, прижалась к ней губами. «Вот хорошо, вот хорошо. Спи теперь, спи. Скоро утро. Скоро нам на работу». Лёшка лежал неподвижно. За окном всё ещё шумело, шуршало, что-то подрагивало на крыше или во дворе. Шура разом ослабла, напряжённое тело её распустилось. По-детски протяжно, со всхлипом вздохнув, Она опала в сон. Лёшка незаметно для себя отдалился от неё и от всего на свете. Перестал слышать ветер за окном, и тоже с протяжным вздохом, которого не почувствовал. Усталый, измотанный, заснул с тяжестью в растревоженном теле, шумом в хмельной голове, успев ещё подумать о Тамаре. Как стой было хорошо, просто... Эх!